гораздо большего масштаба, чем кажется на первый взгляд. Речь идет не просто о жизни одного из одиннадцати кузенов вашего величества. Линт покушается именно на коронацию, отлично понимая, что без орлова церемония невозможна, а жизнь мальчика лишь средство давления. Смысл угрозы даже не в убийстве великого князя, а в том, что Линт сорвёт коронацию и опозорит Россию и династию Романовых на весь мир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 вам придётся выкупить у линда великого князя а алмаз орлов причем по той цене, которую назначит похититель ведь заодно с камнем на кон поставлена коронация и престиж монархии боюсь это обойдется не в 2 миллиона много много дороже это еще не самое худшее фандорин мрачно опустил голову и я увидел что его руки сжались в кулаки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 О Ленде очень мало достоверных сведений. Очевидно, он относительно молод, потому что еще 10 лет назад про него никто не слышал. Откуда он родом, неизвестно, и, всего, американец, потому что самые первые деяния, удостоившие ему славу дерзкого и безжалостного злодея, Лен совершил в североамериканских Соединенных Штатах. Он начинал с ограбления банков, почтовых вагонов, а позднее превосходно освоил шантаж, вымогательство и похищение людей.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 Когда ему требуются специалисты какого угодно профиля взломщики, медвежатники, наемные убийцы, граверы, гипнотизеры. высшие мастера уголовных наук считают за честь оказать ему услугу. Я полагаю, что доктор бесконечно богат. Лишь за то время, что я им занимаюсь, а это немногим более полутора лет, и лишь по тем делам, которые мне известны, он прибрал к рукам более 10 миллионов франков, заинтересованно спросил Георгий Александрович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 Впрочем, что русские газеты писали о похищении 12-летнего сына миллионера Бервуда. В Америке эта история не сходила с первых страниц целый месяц. Мистер Бервуд попросил меня исполнить обязанности посредника при передаче выкупа. Я потребовал от похитителей, чтобы мне сначала показали пленника. Лент сам повёл меня в потайную комнату. Доктор был в черной маске, закрывавшей почти все лицо, длинном плаще и шляпе.